Глава вторая. Утро и поездка в Таиланд. После свадьбы молодые поехали в Таиланд, оставив родных догуливать второй, третий и четвертый день. Кто-то мог остаться и на неделю. Но молодые должны были ехать. Путевка и билеты были оплачены. Огромный Егор нес два не менее огромных чемодана с вещами. Вещи еле поместились в одну из волк отца Маришки и теперь подаренную молодым. Молодые поехали в Москву в аэропорт. По пути они заглядывали в многочисленной родни, жившей по всем небольшим городкам трассы М4 Дон, но по дальности родства, не приглашенным на свадьбу. Там их встречали, обнимали, проводили, кто во дворы домов, кто в квартиры. Маришка рассказывала новости, слушала родственников. Делились гостинцами, Маришка черешней ранними огурцами. Родственники делились, тоже делились. В конце концов, денег за ночлег они же не брали, Егор в квартирах доставал почти до потолка и занимал все пространство малогабаритных кухоней. А остальные, когда он ел, сидели в небольших залах с лепниной на потолках и красными, зелеными, золотыми обоями дворцового стиля и не подходившими для малосемеек хрущевско-брежневской застройки. Угощали борщами с салом и чесноком, свининкой. Во дворах своих домов были сделаны для гостей шашлыки. Раздавался дымок, и под навесами стояли мангалы, у кого сваренные из толстого железа, у кого вмонтированные в красиво сложенные камины. Хозяева держали марку, но было видно, что пользоваться красиво сложенной печкой неудобно. Не было видно шашлыков, и заколхозенные лампы над ними не помогали. Хозяева готовы были жарить на обычных, сохранившихся мангалах, но держали марку и не сдавались. А шашлыки были вкусны. Из шейки свинины с правильно распределенным жирком, своими помидорчиками и огурчиками. Черная «Волга» Егора и Маришки, блестя полировкой деталей, ехала как неотъемлемая часть номенклатурного прошлого. Ехала так, что старые гаишники, заставшие «Союз», рефлекторно прикладывали ладон к фуражке и их спины выпрямлялись. На таких «Волгах» ездили первые секретари обкомов КПСС КПСС, их замы и иногда крупные деляги теневого мира. Водители других автомобилей тоже оглядывались и приветственно моргали фарами. Как-то их захотел обогнать джип и размягался фарами, сев у них на хвосте, и Маришка немного похулиганила. Выбрала момент, нажала на педаль газа, и многосильный двигатель взревел. Машина ускорилась, оставив джип далеко позади. Дорога была платная, и скорость позволялась большая. Волга мчалась по красивому шоссе в сердце России, в Москву. Как-то незаметно из жары юга России они окунулись в прохладу России среднерусской, а затем и Москвы. Маришка сначала надела блузку на топик, потом застегнула широкую блузку, потом достала кофточку, вечерами не выходила из приветливо принимавших их домов. Мерзла. Июнь в Москве был холодным и дождливым. Плюс двадцать три это было уже холодно. Как-то утром, еще до рассвета, попрощавшись с родственниками, они выехали на дорогу. Городок был маленький, затерянный в нескольких километрах от магистрали. Туманное утро делало дорогу волшебной, и в открытые окна машины хорошо дышалось. Воздух был свеж и чист. В багажнике лежал один чемодан. В салоне на задних сиденьях второй. Чего там только не было. Косметика, несколько десятков тюбиков помады под цвет купальников, купальники разных цветов и размеров на каждый день их пребывания в стразах и с завязочками, цельные с тестемочками, в полоску поперечную и в продольную, в горошинках и даже один фиолетовый в крапинку купальники. Платья выходные вечерние, туфли и босоножки. Фены, щипцы для завивки волос, не говоря уже о маечках и любимых Маришкой шортиках. Это не говоря уже о том, что еще много ее вещей лежало в чемодане ее супруга. Одежда Егора была проще. Несколько пар шорт, плавательные трусы, облегающие его тугие ягодичные мышцы и выступающие кубики нижнего пресса, а также плавки трех цветов, подобранные по размеру. Они доехали до родственников, живших в Москве. Новой Москве. Там, где до центра было километров 150. Но до аэропорта было сравнительно близко. Всего 15. А с троюродной сестрой двоюродной бабушки Наохов и Ахов, вспоминав и оставив родственников килограммов пять черешни с сада, купленной здесь же по дороге в супермаркете, они загланили машину в большой на четыре машины гараж, где сейчас на неделе сиротливо ютились только два спортивных велосипеда. Маришка сразу поняла, что ее сестра, дочь троюродной сестры двоюродной бабушки, увлекается ЗОЖ. Как она называется и кем приходится ей, она не знала. Но они мило заезжали в гости друг к другу. Адаменковы в редкие поездки в Москву, а Адамовы дважды в год по дороге на море и по дороге с него. Подождали автобуса маршрутку. Такси было отсюда не вызвать. и Автобус меланхолично пришел, и меланхоличный же водитель сложил чемоданы вниз, в багажное отделение посреди колес. Народу было немного, они через сорок минут были у аэропорта. Маришка ощутила запах бензина и новых приключений. Огромный, как дерево, Егор нёс их чемоданы. Народ не спешил и был уже расслаблен в предвкушении тайской еды и моря. Зарегистрироваться на стойке удалось быстро. Московская публика их пропустила, как сильно беременных. Девушка за регистрационной стойкой, глядя на транскрипцию на английском, спросила «Адаменкова?». Всегда, получив документы, кто-то пытался сделать ударение на втором слоге «Адаменкова». Маришка не выдерживала и всегда поправляла «Адаменкова!» Вот так. «Адаменкова!» В этот раз она сделала так же. Она гордо сказала «Адаменкова!» Девушка подняла глаза и, увидев большой живот, милированные волосы и короткую юбку, просто промолчала. Она просто промолчала. Маришка хотела промолчать и на этот раз, но недолго. Секунд пять. А потом напомнила девушке, что Адаменкова это старинный казачий род, известный со времен Алексея Михайловича. Близко к тексту пересказывая энциклопедию. И это было правдой. А Доменковы были и казачьими старшинами, и атаманами, и даже родственниками последнего гетьмана Украины Скоропадского. Впрочем, этой роднёй они гордились не сильно. А вот дед Маришки Степан Андреевич был действительно героем. В свои двадцать с небольшим полковником и командиром сводного отряда казаков, штурмовавших Берлин. Пусть земля будет ему пухом. Аминь. Самолет взлетел, полет прошел тяжело. Маленький ребенок натужно кричал и не давал всем спать. Было душно, и они не выспались. Самолет сел, и Адоменковы попали в дождь. Нет, ни не грибной. Нет, ни не маленький дождичек. Нет, ни не в ливень. Они попали в тропический шторм. Их довезли на специальном трансферте до отеля ⁇ Пять звезд ⁇ около отеля флаг СССР. Но, приглядевшись, Маришка поняла, что это флаг Китая. Поселиться в отеле «Пять звезд» было желание Маришки, а ее желания родители выполняли. И даже перевыполняли. И они любили ее. Любили. Дождь лил с утра. Дождь лил днем. Дождь лил вечером. Но это не значило, что дождя не было ночью. Ночью он тоже был. Маришка ходила в закрытый бассейн, выгуливая свои купальники. а В основном один. Закрытый. Ходила по магазинам, покупая слонов резного дерева, тайские рубашки из приятных тканей и расцветок, а потом увлеклась востоком и пропадала на курсах йоги у местного мастера Андрея, приехавшего из России десять лет назад. Щуплый, тонкий, кожа до кости, программист приехал в Таиланд десять лет назад и заболел им. Он увлекся религией, отпустил бороду, потолстел и за 10 лет стал местным гуру, к которому ехали специально из Москвы, Омска и даже Южно-Сахалинска. Хотя, исходя из географии Южно-Сахалинска, Омска и Москвы, но хотя от Сахалина до Таиланда было часов пять, лететь приходилось все равно через Москву. Любовью он заражал яростно, любовью к Таиланду. И от боя от желающих посещать его курсы не было. Егор тоже не скучал. Случайным образом он открыл для себя клуб единоборств, организованный местным петербуржцем, тоже Андреем. Андрей и Егор понравились друг другу сразу. Оба высокие, оба блондины, оба с голубыми глазами. Что еще у них было общее, думаю, описывать не надо. Любовь к боксу. Они стали в спарринг-бою. Два раза. И оба раза Егор нокдауном заканчивал бой. Допустили применение ног. Тут Андрей один раз победил, другой раз свели к ничей. Эти две недели он там работал так, что заработка от вынесенных из клуба людей хватило, чтобы заполнить небольшой чемодан. В том плане, что выносили их другие, а он работал своими немаленькими руками по частям их тел и, как правило, по голове. Да так упорно, что называется, работал, погрузившись, с головой. Неделя подходила к концу, и тайцы с тайкой ходили за Маришкой, мечтая к ней прикоснуться. Они не видели таких женщин до нее. Она олицетворяла богиню земли и плодородия, и в приближающемся материнстве была прекрасна. Она не противилась, выходила с шезлонгом на пляж, ставила коробочку и выставляла мизинец. Тайцы кидали в коробочку деньги осторожно прикасались к ее руке. Тайские деньги Маришки Егора были обменены на доллары. Хитрые тайцы старались подсунуть прежним мелкие американские деньги, возраст которых измерялся десятками лет, и даже умудрились всучить несуществующие дойч-марки Федеративной Республики Германии. Дойч-марки были заменены на евро в Германии почти тогда, когда Маришка пошла в школу. Маришка не расстроилась. Положила доллары, марки и тайские деньги в чемодан, решив, что отдаст их как сувениры. Доллары, конечно, ей пригодятся. Две недели проходили быстро. Тайская еда им поднадоела. Сало, борщика с чесночком захотелось им. Но они все-таки чуть подзагорели, успев съездить на острова. Затоварившись покупками, попрощалась с Гуру. Обнившись с подругами и обменявшись с ними адресами в сети фотографий, Маришка спустилась к холлу, где их уже ждал трансфер домой. Егор вернулся в отель, обнявшись по братски со всеми, с кем он спаринговал. Старый мастер провожал его тоже. Егор почти две недели назад шел из Куба к отелю, когда в переулке, грязном и темном, он услышал шум. На земле лежали четыре тела. Но двое теней держали за руки старика. Еще один держал нож у шеи старика. Егор, не раздумывая, подошел, ударил по голове держащего нож. От такого удара в мультфильма голова вошла бы в тело человека. В реальности человек просто упал. А Люди, державшие старика, тоже тоже упали. Старик поблагодарил Егора, и тот довел его домой. В маленьком доме, спрятавшемся между отелей, была японская атмосфера. Сняв обувь, он вошел в дом, и маленькая женщина принесла ему чаю. Японец говорил по-русски. Командир сводного отряда морской пехоты, потомственный самурай Ямасита Яматота или Яматута Яматама. В общем, что-то дорожное. Егор плохо запоминал нерусские имена. Так вот, Ямасита провел на строительстве в Сибири несколько незабываемых лет. Знакомился с русской природой, рубил лес, посещал культурные мероприятия, строил консерваторию, ловил рыбу по четвергам из супа. И восхитился Россией, страной, где, вопреки суровой природе, живут такие открытые люди. В том плане, что кто с мечом к нам придет, там и останется. В смысле, где пришел. Старый мастер-японец предложил обучить Егора. Егор с поклоном принял предложение. Древними мечами, катанами, Егор отрабатывал с 4 утра, времени закрытия клуба, до 10 Потом короткий сон, еда, и снова он крутил мечом. Вперед, в бок, назад, вперед, в бок. Совмещал с шагами и ударом свободной рукой. Научился делать выпады и уходы. Так он делал до открытия боев в 8 вечера. В 8 он выходил на бой. Против него бились все, и большой китаец, и маленький тайванец, и американец с базовой МС, и британец с майкой Битлз. И русский, и не брат нам копатель Черного моря. Все били его. Вернее, пытались. Он бил один раз. По голове. Кулаком. После этого кто-то уходил сам. Кто-то не уходил. Сам. Он хорошо провел время и приобрел навыки совмещения боя кулаками и боя мечами. Две недели пронеслись, и японец тепло простился с Егором. Прощаться с Маришкой выстроилась очередь. Она вышла на балкон номера, выходивший на море и на площадь. Площадь замерла, и благоговение протянуло им руки и благословило, как учил мастер Йоги Андрей. Машина была подана к черному ходу и довезла их до аэропорта благополучно. Маришка, устав от отдыха, даже не особо возмущаясь, заплатила за перевес. Чемоданов было уже четыре. Их погрузили в самолет, и он полетел обратно в Москву. Маришка и Егор летели вместе с ним. Маришка хотела уже прилететь. В самолете ей было некомфортно, и она хотела уже прилететь. Сейчас. Сразу. Она перечитала журналы, ознакомилась с биографией Мудачевой, Магаваевой и Брежнева, а также многих деятелей советской элиты. Журнал, который кто-то подсунул в самолет, назывался димасфен и был посвящен эпохе Брежневского застоя в СССР. Она успела несколько раз заснуть, почитать, заснуть, но самолет все летел и летел. Журнал был российский, наш, издаваемый в Москве. Но она читала его, и факты, известные ей со школы, подавались в свете искаженным. Однобоко повернутом так, что русские, советские люди все время оказывались не молодцы. Вроде бы и не ругали их в открытую, они молодцы. Журнал был прочитан, и Маришка, обладая почти абсолютной памятью, запомнила основные факты. Краткие биографии основных вождей. Сплетни из круга местной богемы. Хвалили элочку Мудачеву, обвиняли в связях с мафией Кобзаря, нейтрально, но с пренебрежением отзывались о М. Магаваеве, лебезили перед Бардом Владимиром Навлодским, боготворили Бухата окруджаву. маришка посмотрела в иллюминатор. Небо над Россией постепенно портилось, и тропический ливень они сменили на холодный, бодрый, приветственный дождь московского июня. Маришка вышла из самолета, зябко поюживаясь. Экономить не стали, и веселый таксист довез их и их четыре чемодана до сестры бабушки. Там их ждала веселая семья Адамовых, которая весело слушала приключения в Таиланде и делилась своими. Дождь шел и там, и тут. Там он был теплым. Здесь теплым тоже, слава богу, не снег. Вечер прошел тепло, и чемоданы заносить не пришлось. В двух чемоданах были вещи, которые они увезли в Таиланд. Ненадетые купальники, туфли, костюмы, юбочки. Также осталась неиспользованные и бритва электрическая, доставшаяся Егору от отца. Несколько станков безопасной бритвы. Егор отпустил небольшую русую бородку. Книга 1978 года, издания «Приемы бокса» и их влияние на марксист. Ленинское воспитание спортсменов также не была прочитана до конца. В качестве закладки Егор использовал аутентичную 100-рублевую купюру образца 1961 года, и ее краешек выглядывал из книги, маня непрочитанными страницами. Еще в одном – деньги. На таможне их остановили, попросили открыть чемодан. Чемодан был полон денег, сложенных в пачке цветных бумажек. Молодой таможенник побледнел, порозовел и позвал старого таможенника. Тот подошел, взял пачку, пальцем провел по корешкам. Увидел одноглавого орла, кинул деньги в чемодан, закрыл крышку. Ушлые тайцы купили у рачительных немцев 80 вагонов макулатуры, старых бундесмарок, дойчмарок Федеративной Республики Германия. Немцы подкинули со скидкой им еще 80 вагонов марок Германской Демократической Республики. Тайцы взяли. Теперь вместо евро и долларов при обратном обмене они пытались подкинуть эти бумажки в качестве настоящих стоящих денег. Когда проходило? Когда нет? В этот раз, с сожалением, глядел таможенник на Маришку. Прошло. Он махнул рукой и пропустил их. Со стороны казалось, что Маришку обманули. Это было не совсем так. Под грудой никому не нужных сувенирных денег прятались настоящие, пусть и помятые, доллары. Задача была с блеском выполнена. 250 тысяч заработанных Егором не только в боях, но и на ставках на себя денег въехали в страну. В четвертом чемодане были сувениры. Слоники из дерева, кофточки из шелка, книги по йоге, благовония и свечи. С этим чемоданом можно было открывать магазин, что Маришка и хотела сделать. Но скажи Богу про свои планы и... Маришка и Егор были обеспечены летними халатами, свежим бельем и диваном в зале. Поговорив, обсудив, родственники разъехались. Маришка и Егор были положены на диван. В зале стояла югославская стенка. Хрустали тарелки тех же лет. Выглядывали корешки книг. Юлиан, дефицитный Семенов. Брежнев, доставшийся в нагрузку. Томик трех мушкетеров, камешки с Крыма и фотографии со всего побережья Краснодарского края. Подаренный Маришкой слоник из резного черного дерева и многоройкий бог Шива стояли впереди. Под звуки сверчков Маришка и Егор заснули.